И устремляется куда хочет. Именно устремленный полет освобождает от привычного окружения. Когда сознание переносится к нам и мыслью с нами, восприятие становится возможным и доступным. У нас себелюбцев нет. Все живут заботами о других, далеких и близких. Личная жизнь заключается в сверхличном. Так и живем, отдавая все силы свои на служение людям. Так и вы можете высоту своего к нам подъема определить по степени освобождения от личных интересов. Если личное занимает сознание всецело, значит вы далеки от нас. Если наполовину, значит приблизились или поднялись наполовину. Если все личное заменилось сверхличным и сознание думай о людях полно и о том, как их увлечь за собою, сближение полное – И достигнуты наши высоты. Также и полное общение требует полного отрешения от себя. Именно этим обстоятельствам обусловливается его полнота. главная мысль оставить, вибрирующие в унисон с обычностью окружающей обстановки. Воду можно налить лишь в свободный сосуд. Когда сосуд сознания наполнен своим, до краев, как может «моё» в него влиться? и не прольется ли мое через край, и бесполезно. Освободившимися от вибраций момента к нам бы приходите, дабы почерпнуть полнозвучно радость сознания шлем, что может быть близкой твердыня. 205. Сын мой, когда близость мою утверждаю, несмотря на все твои несовершенства, занятость личным, Именно тогда поднимаю сознание твое к нашим высотам и вырываю его из слоев магнитных притяжений той сферы, в которой живешь ты обычно. Конечно, это возможно лишь при устремлении обоюдном с обеих сторон, ибо серебряный мост должен иметь устои на обоих берегах. И устремление твое бессильно повисло бы в пространстве без ответа с моей стороны. Но ответствию всегда но по силе, степени, глубине и напряжению твоего устремления. Каков зов, таков и отклик – это условие кармическое. Отклик, превышающий степень зова, может пережечь провода, потому будет правильным напрячь свое устремление беспредельно. Молитва – это зов к Высшему. Можно ли ограничить напряжение молитвы? Чем она горячее и огненнее, тем звучнее ответ – Огненная молитва, думали ли об этом? Сказано о молитве до кровавого пота, каково же ее напряжение? Доктрина напряжения уявляется во всем. Огненность не есть возбудимость астрала и интенсивность его эмоций. Молитва, насыщенная астральным началом, обычно остается без ответа. Отсюда столько молящихся в туне. Но когда сердце напряжено в огненном устремлении к Высшему, ответа не может не быть. Следует осознать безусловную неприложность ответа на огненную молитву. Закон действует точно, определенно, безотказно и в соответствии с напряжением огня. Это уже не вера, но знание действия нерушимого закона, закона созвучия духа и сердца, сердца обращающегося духа, И великого сердца. Не всяко молитесь, но в духе и сердце. 206. Только тогда, когда сознание свободно от многих мешающих условий, можно его насыщать. Опасность или ожидание неприятностей не должны иметь власти над сознанием. Знать и быть свободным – это уже достижение. Защищу при всех условиях, ибо... «Мой». С утра были слова, что ожидает какая-то неприятность. 207. Май, 21. «В царстве моем царствует мысль. Мысль эта не от вашего мира. По каналам мысли находимся в общении с миром тонким, миром ментальным и миром огненным, который над всем, а также и с мирами дальними». Вы сообщаетесь по рекам, шоссе, железным дорогам и трассам воздушным, по водным каналам, а мы – по мысли. Наши дороги лучше ваших. В средствах сообщения, созданиях рук человеческих не нуждаемся. Наши пути от духа и все пути открыты для нас, ибо пролегают везде, где может мысль пролететь». Мысль и сознание – вот два фактора наших сношений с желаемым объектом устремления. Говорю «устремление», ибо оно будет двигателем мысли. Огонь устремления – двигатель мысли в пространстве. Мысль крылья имеет, если она от сердца. Мысль от сердца называем крылатой. Огненная энергия сердца, именуемая устремлением, двигает мыслью, и мысль посылает – и мысли несутся туда, куда посланы волей. Всё сливается в явлении мысли, летящей к намеченной цели. Летают и мысли обычных людей, но на своем плане, но в сферах людских. Но часто инертны они, огня не имеют и лишены четкости цели. Эти в пространстве висят, словно как тучи, мутью его застилая. Мало света и мало огня в мыслях, обычных людских, и мысли эти от мозга. Часто им страсти особую силу дают, но чистая бесстрастная мысль, лишенная астрального начала, сильнее. Жизненность мысли и мысль, насыщенная космическим началом, различны по существу. Так различны они, как различны между собою магнитно-жизненная сила здорового крепкого человека и духовная сила человека – быть может даже больного. Первое слабее второй. Это легко обнаружить, если наблюдать обоих во время серьезных заболеваний. Первый сразу ослабнет. И особенно в старости, при долгой болезни, станет он слабым, беспомощным существом, второй же будет с каждым моментом становиться сильнее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 Камня – сокровища духа, и силу животного магнетизма, силу жизненную, дающую иллюзию силы в человеке просто потому, что ее много. Здоровье иметь хорошо, но еще лучше в сочетании с силой духовной. Духовную силу, силу огня нельзя накопить в одночасье.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 ибо Духу дается возможность силу свою утвердить и выявляться в теле более свободно. Болезнь порабощает слабых людей, сильных она усиливает. Как бы раскрываются двери чудесного мира, и Дух утверждает сущность свою. Многие подвижники и носители света страдали от тяжких физических недугов, и здоровые шли к ним за поддержкой, за утешением,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 Ибо атомы и молекулы не стареют, но стареет тело. В чем же заключается старость? Что же изнашивается, если самая сущность материи остается неизменной? Конечно, в научном, широком смысле стареют и атомы, но жизнь некоторых из них идет далеко за пределы жизни человека. Нет, в человеке стареет нечто иное, и тогда начинается дезинтеграция.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 И тут должна действовать мысль, которой не заказаны никакие пути осуществления поставленной перед нею задач. Каждый раз, когда приходит мысль о постарении тела, заменяйте ее мыслью противоположной и делайте это сознательно. Мы овладели тайной молодости физического тела и можем поддерживать ее в теле не одну сотню лет, если это необходимо.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 но на будущее, когда достигнете полной власти над телом и процессами в нем происходящими, чего достигли мы и чему научим и вас, когда придет ваше время. И ныне к нему подготавляем сознание ваше, ибо в одну жизнь или в две или три этого еще не достигнуть. Но ныне закладываем семена будущих достижений. Поймите тайну проведения более длинной линии. Поймите значение длительности действий, далеко перешагивающих границы одной или нескольких жизней. Наш путь далек, в беспредельность. Учитесь понимать смысл и значение действий тысячелетних, как можно дальше в будущее забрасывайте, далекие якоря. Мыслью идите, которая царствует над всем, и над временем тоже. Как обычный человек живет единой жизнью, так же и вы.